В этот день агент-консул проснулся рано. Не потому, что нервничал, нет, нервы никогда его не подводили. Просто консул любил все готовить заранее и проверять по нескольку раз. Может быть, кто-то называл это тихим занудством, но педантичность консула не раз спасала ему жизни позволяла выполнять практически невыполнимые задания. Уже давно его работа сводилась только к тихому шпионажу и тонким интригам. И вот теперь появилась возможность размяться. Агент принял душ, почистил зубы, побрился, затем вышел в гостиную и перед большим зеркалом еще раз отрепетировал соответствующую легенде, шаркающую походку и унылое выражение лица. Он опасался, что его внутреннее возбуждение может изменить устоявшийся образ. Однако все было в порядке, и агент-консул вернулся в спальню, чтобы надеть снаряжение. Две кобуры для двух автоматических ACF удобно легли на бедра. Чтобы они не болтались при ходьбе, консул пристегнул их ремнями. Затем надел мешковатые брюки и, опустив руки в фальшивые карманы, легко вытащил оба пистолета. На секунду агент представил себе выражение лиц директоров, когда они увидят нацеленные на них пистолеты. Консулу подумало, что хорошо бы сказать этим людям что-нибудь эдакое. Конечно, можно расстрелять их и молча, тем более, что от них уже ничего не требовалось. Но все же было бы неплохо сказать что-то вроде «Прощайте, ребята!» или «Вот и ваш час пробил!» Нет, такие слова говорят только в мыльных операх. Нужно сказать значительнее. Но что? Консул вспомнил, как еще мальчишка видел фильм «Страшнее огня» с участием Фреда Купера. Там герой Купера сказал следующее. «Мне жаль». И выстрелил. Вот это была сцена. Пожалуй, лучше и не скажешь. Мне жаль. Очнувшись, агент чертыхнулся и продолжил свои сборы. Микрофон передающего устройства он налепил ближе к воротнику. Если возникнут трудности, можно вызвать команду прикрытия. Пять боевиков должны были ожидать в одном из баров под видом ремонтной бригады. Заседания совета проходили в утренние часы, когда развлекательные заведения Айк-Сити были еще закрыты. Поэтому консулу пришлось потрудиться, чтобы организовать проход этой группы на территорию Айк-Сити. Однако время. Консул последний раз поправил складки на костюме, бросил взгляд на часы и направился к выходу.